Все насторожились. «Путешествие в ракетном корабле для пассажиров, в конце концов, скучная вещь», начал Сандер издалека. «Все то же небо и те же звезды. Необходимо чем-то заполнить ваше время, иначе оно будет для вас ползти слишком медленно». «На это мы не обижаемся. После горячки земных дел отдохнуть даже необходимо», поспешил ответить Стормер, подумав. «Вот он куда клонит. Дело идет к трудовой повинности». Не для того я выбросил миллионы и полетел на этом корабле, чтобы поступить в батраки к Цандеру. Догадался и маршаль. У меня язва, я инвалид. А у меня дышка, подагра, склероз сердца, поспешил застраховать себя еще раз Стормер. Я полагаю, что каждому из вас найдется такое дело, которое ни в коем случае не отзовется на вашем здоровье, ответил Цандер. Ведь на земле с вашими болезнями вы довольно интенсивно работали. Работа, которую я предложу вам, будет гораздо легче. Она не потребует ни нервного, ни слишком большого умственного напряжения. Работа неутомительная даже для инвалидов. Отказываюсь. Принципиально. Может быть, барон, вы принципиально откажетесь и есть? Спросил Цандер. Что за нелепый вопрос? Пр продуктами мы как будто обеспечены. На сколько времени? И сколько времени продлится наше путешествие? Этого никто не может сказать. Ммм, вы же сами говорили, что можете заставить течь события на Земле с большой скоростью. Быть может, за два наших ракетных месяца от врагов наших останется пепел, и мы вернемся на Землю. Я еще не закончил регулировку моего двигателя с внутриатомной энергией. Нам необходимо подумать о будущем об устройстве круговорота веществ, которые обеспечил бы наше питание на неопределенно долгий срок. Не напрасно же мы взяли с собой в разобранном виде оранжерею. Кроме того, нам необходимо установить солнечный двигатель, телескоп. Работы много, и нам с Гансов Фингером и Винклером не справиться одним. «Не того, чтобы я полез на крышу огород разводить», запальчиво сказал Стормер. Это сделают другие, более молодые и сильные, — ответил Цандеров. Но вы прекрасно можете приглядывать за оранжереей, за работой некоторых аппаратов, делать записи, даже кое-какие подсчеты. Словом, я дам вам определенные задания, расписание работ и расписание вашего рабочего дня. Продолжительность рабочего дня, отпуска, размер заработной платы, быть может и штрафы за прогулы, — спросил Стормер. Сендер пожал плечами и ответил: "Я полагаю, что имею дело со взрослыми людьми. Подумайте, господа, и сегодня дайте мне ответ. Я не хочу принуждать вас, но и не стану отказываться от своего предложения". Он вышел. Все сидели озадаченные, поглядывая друг на друга. "Мы ему покажем, как командовать нами", хорохорился Пинч. "Хм, да. Положение необходимо изменить", проворчал Стормер. Почему, собственно, Цандер взял на себя роль какого-то диктатора? Ну, он капитан, допустим. Но разве мы не путешествовали в доброе старое время на океанских пароходах? Разве мы не знаем прав капитана? Нам необходимо подумать о форме правления, так сказать. Необходима верховная власть, которая решила бы всяческие вопросы и конфликты. Почему бы мне, например, не быть президентом? Или мне? избрать леди Хинтон королевой, она с ее министрами с улыбкой предложил Блоттон. «Не то, не так, не в этом дело», — неожиданно, как всегда заговорил Шнирер. «Вы сейчас ищете выхода, но не находите и не найдете его. Вы обвиняете Цандера в узурпации власти. Но дело не только в нем, дело в машине. Она — бог, поработивший нас, а Цандер — только верховный жрец ее». С тех пор, как вы вступили на это чудовище, эту летящую машину, вы стали ее рабами. Она заставит вас работать на нее, служить ей. Мы ворочаемся, как черви в ее брюхе. Как иона во чреве китовом, сострел Стормер. Машина калечила людей на земле и будет калечить теперь вас, если вы не истребите ее, когда прилетите на новую землю. «Ну, на новой земле мы сможем заставить работать возле машины других, как делали это и на старой. Пусть работают Цандеры, Гансы, Винклеры, Мэри, Жаки и их потомки. А мы будем и там получать те выгоды, которые дают машины, и которых я ни за что не стану отрицать», — возразил Стормер. «О, бездна непонимания!» — фальцетом закричал Шнирер. «Неужели вы до сих пор не понимаете, что машины угрожают не только тем, кто ходит возле них?» Машины порождают рабочих. Рабочие несут с собой революцию, а революция уничтожит всех нас. Всякая машина уже чревата вашей смертью, вашим уничтожением, понимаете? Что же вы предлагаете сделать? Долой машины! Долой это исчадие ада, эти чудовища, несущие нам смерть. Ближе к природе, к естественной жизни первобытных людей только одна природа может сделать людей истинно свободными и равными